Пространство империи Алад. Планета Омара. Проснулся или скорее очнулся Михаил от тряски. Эй, паря, проснись. Солдат в броне неизвестного Михаилу образца тряс его за плечо. Кто ты? Налитые кровью глаза бывшего великого князя посмотрели на солдата, потом скользнули в сторону. Где я? Что это значит? Это значит, паря, что ты попал в самый неприятный переплет в своей жизни. Солдат хлопнул рукой в толстой перчатке по плечу Михаила и отошел в сторону. Небольшой пассажирский транспорт, судя по тому, как его бросало из стороны в сторону, летающий явно пробивался сквозь грозовой фронт. В пассажирском отсеке, кроме Михаила и двух солдат, больше никого не было. Напротив кресла, в котором он был зафиксирован, находился небольшой экран, который вдруг включился, и громкий голос заполнил отсек. Вы находитесь на борту транспортного из Санта второй специальной бригады контрразведки Красной звезды. Женский голос проникал, казалось, под самый череп. В качестве меры социальной защиты Для вас была избрана пожизненная ссылка на необитаемые острова Северного архипелага. Внимательно прослушайте краткую инструкцию по выживанию на островах. Климат в этой части планеты приблизительно соответствует средней полосе России. Ядовитых растений всего три. На экране последовательно сменились три фотографии. Рекомендуем избегать появляться в зоне их поражения. Опасных животных два вида: рептилия одна, но она относится к особо опасным. Яд белой кобры не имеет противоядия, и смерть наступает в течение 10-12 суток в сильных мучениях. Не рекомендуем пользоваться лодкой или другими подручными плавсредствами, так как океан в этой части планеты довольно плотно заселен весьма опасными видами рыб и животных. Все снаряжение у вас будут: топор, пила, моток веревки, комплект теплой и летней одежды, нож, ружьё и 200 патронов, а также набор рыболовного снаряжения, принадлежности для ремонта одежды, аптечка первой помощи и фонарь на солнечных батареях и полевой рацион на трое суток. Берегите свое снаряжение. Точно такой же комплект вы получите на месте высадки через год. Если вы не будете находиться на месте высадки через год, на следующий год снаряжение доставляться не будет. Срок вашего заключения бессрочный, без права обжалования. Полная инструкция по выживанию на островах Северного архипелага в белом конверте внутри контейнера. Подлетаем, один из солдат встал и выглянул в окно. Г45, хороший остров. Он беззлобно рассмеялся. «Еще никто дольше пяти лет не задерживался. Второй тем временем нажал кнопку открывания отсека. Грузовая аппарель мягко легла на песок, и почти сразу же на песок упал грузовой контейнер. Замки, удерживающие Михаила в кресле, щелкнули, и он под прицелом не теряющих бдительности солдат вышел на песчаный берег. Штормовое море с ревом накатывалось на берег небольшого скалистого островка с небольшими пятнами чахлого леса. Металлический лязг за спиной заставил его оглянуться. Подняв аппарат, летающая машина странной формы плавно поднялась в воздух и на прощание короткими крыльями пропала из виду, а Михаил обессиленно рухнул на холодный песок